Опаснейшая ситуация. Екатерина и Воронцов действуют как государственные люди. Они вовсе не считают, что они подданные должны чем-то отличаться от других. Евреи мешают московским купцам, нарушают бюрократическую идею разделения сословий, создают конкуренцию. Так и не пускать их туда, где они подданные мешают купцам другим подданным. Их поведение совершенно логично, лишено всякой агрессии или недображелательства к евреям. Но с точки зрения евреев это как раз и обидно. Они не как все, они особенные и исключительные, так и Крымская империя у доийской традиции относится резко, отресательно, агрессивно, даже злобно. А ведь римляне вовсе не были агрессивны к иудеям. Они последовательно считали их такими же, как все, и готовы были вникать в любые иудейские проблемы. Вот греки в массе были антисемитами и не теоретиками. Они устраивали погромы, вели жестокие локальные войны с евреями вплоть до попыток поголовного истребления, как в Северной Африке, и на Кипре в 115-117 годах до Рождества Христова. Но к грекам у иудей относились лояльно, потому что греки не отрицали иудейскую исключительность и называли иудеев народом философов. В иудейской традиции до сих пор греки хорошие. А вот про Римлян еврейская традиция хранит массу отвратительных анекдотов. В них Римская империя представляется своего рода империей зла, чьи кровожадные правители в силу своей органической испорченности неизменно злоумышляли против евреев. В Российской империи в середине XIX века случайное созвучие фамилии российского чиновника Татищева с тем Флавием, победителем иудеев и разрушителем Иерусалима, вызывает легенду: "Знай, что я злейший враг евреев". Не зря меня зовут Татищев. Я происхожу от Тита. Смешно, конечно, но аналогии-то проводится.